Глава десятая. Это он говорил. Алеша, войдя, сообщил Ивану Федоровичу, что час с небольшим назад прибежала к нему на квартиру Мари Кондратина и объявила, что Смердяков лишил себя жизни. «Вхожу это к нему, самовар прибрать, а он у стенки на гвоздочке висит». На вопрос Алёши заявила ли она кому следует, ответила, что никому не заявляла, а прямо бросилась к вам, к первому, и всю дорогу бежала бегом. Она была как помешанная, передавала Алёша, и вся дрожала как лист. Когда же Алёша прибежал вместе с ней в избу, то застал Смердякова все еще висевшим. На столе лежала записка. И истребляю свою жизнь своей собственной волей и охотой, чтобы никого не винить. Алеша так и оставил эту записку на столе и пошел прямо к исправнику. «У него обо всем заявил, а оттуда прямо к тебе», — заключил Алеша, пристально вглядываясь в лицо Ивана.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 — спросил Алеша, невольно оглядевшись кругом. Он улизнул. Иван поднял голову и тихо улыбнулся. — Он тебя испугался. Тебя, голубя. Ты чистый херувим. — Тебя Дмитрий херувимом зовет. — Херувим. — Громовый вопль восторга Серафимов. — Что такое Серафим? — Может быть, целое созвездие, а может быть, все то созвездие есть всего только какая-нибудь химическая молекула. — Есть созвездие Льва и Солнца, не знаешь ли? — Брат, сядь, — проговорил Алеша в испуге, — сядь, ради бога, на диван. Ты в бреду приляг на подушку, вот так. Хочешь полотенце мокрое к голове? Может, лучше станет? — Дай полотенце. — Вот тут, на стуле, я давеча сюда бросил. — Тут нет его. — Не беспокойся, я знаю, где лежит. Вот оно, — сказал Алеша, сыскав в другом углу комнаты у туалетного столика Ивана чистое, еще сложенное и неупотребленное полотенце. Иван странно посмотрел на полотенце. Память как бы вмиг воротилась к нему. — Постой. Привстал он с дивана. Я давеча час назад это самое полотенце взял оттуда же и смочил водой. Я прикладывал к голове и бросил сюда. — Как же оно сухое! — Другого не было. — Ты прикладывал это полотенце к голове? — спросил Алеша. — Да. И ходил по комнате. — Час назад. — Почему так свечки сгорели? —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 И прежде было. У меня, Алеша, теперь бывают сны. Но они не сны, а наяву. Я хожу, говорю и вижу, а сплю. Но он тут сидел, он был. Вот на этом диване. Он ужасно глуп, Алеша, ужасно глуп. Засмеялся вдруг Иван и принялся шагать по комнате. Кто глуп? Про кого ты говоришь, брат? Опять... Тоскливо спросила Лёша. Черт! Он ко мне повадился. Два раза был, даже почти три. Он дразнит меня тем, будто я сержусь, что он просто черт, а не сатана с опаленными крыльями в громе и блеске. Но он не сатана. Это он лжет. Он самозванец. Он просто черт, дрянной мелкий черт. Он в баню ходит. Раздень его и, наверное, отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки, воршин длинной, бурый. Алёша, ты озяб? Ты в снегу был? Хочешь чаю? Что? Холодный? Хочешь, велю поставить? Сетанэ па, мэтеун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 Я не трус. От жажды жить. Почему это я знал, что Смердяков повесился? Да, это он мне сказал. И ты твердо уверен, что кто-то тут сидел? Спросил Алеша. Он на том диване, в углу. Ты бы его прогнал. Да ты же его и прогнал. Он исчез, как ты явился. Я люблю твое лицо, Алеша. Знал ли ты, что я люблю твое лицо? — А он? — Это я, Алёша, я сам, все мое низкое, все мое подлое и презренное. Да, я романтик, но я это подметил, хоть это и клевета. Он ужасно глуп.